Ты должна приучить его никогда не высказывать собственное мнение или давать какие-то советы. Потому что у него должно быть только одно мнение – твое. А советы он просто не может давать по причине крайнего скудаумия. Добивайся от парня четкого и беспрекословного выполнения твоих инструкций без всякого варьирования. Он должен полностью отучиться думать своей головой, по крайней мере на домашнехозяйственные темы. Плюсов в такой расстановке сил на домашнем фронте много. Но есть один существенный минус. Тебе самой придется за все отвечать. Конечно, любые неудачи можно будет свалить на мужа. Но решение принимать все равно придется тебе. А это не так уж и просто. Кроме того, наличие мужа подкаблучника любую женщину делает сварливой, раздражительной и стервозной. Это не страшно, если ты собираешься с этим остолопом прожить всю жизнь. Но если тебе вдруг надоест главенствующее положение, и захочется выйти замуж по первому варианту, то сначала придется проходить специальный курс лечения остервозности, а эта болезнь вылечивается полностью только с помощью довольно небезопасных видов терапии. Вариант третий. Этот вариант является как бы золотой серединой между первыми двумя, поэтому его следует считать наиболее предпочтительным. Особенность данного варианта заключается в том, что ты должна существовать с мужем в режиме разумного баланса между подчиненностью и начальствованием. То есть подчиняться настолько, чтобы переложить на него всю тяжесть решений и ответственности за эти решения, а начальствовать в той мере, чтобы он не решил изображать из себя главенствующего самца и подчинялся твоим требованиям что-нибудь сделать или приобрести. Единственное требование к тебе, необходимое для осуществления данного варианта, Ты не должна быть дурой. Как это проверить? Есть два способа. Один быстрый, а другой медленный. Быстрый способ очень простой. Подумай про себя. Являешься ли ты дурой? Если ты считаешь, что ты не дура, а вовсе даже суперумная и семи пядей во лбу, то скорее всего, ты являешься полной дурой без каких-либо надежд на будущее. Если же ты считаешь себя дурой, то скорее всего, таковой не являешься. Но этот способ не очень эффективен. Наиболее правильные показания дает второй, медленный способ, который очень прост. Попробуй воспроизвести в своей семейной жизни третий вариант. Если тебе это удастся, значит ты вовсе не дура. А если не удастся, значит ты дура в области семейных взаимоотношений. Уф, тяжело дается теоретизирование. Итак, что же делать для осуществления третьего способа? Схематично твои действия можно свести к следующему постулату. Твой муж должен быть в семье монархом, не имеющим никакой реальной власти. То есть парня надо посадить на трон и сунуть ему скипетр, а самой в этот момент захватить почту, телеграф и телефон. Вот пускай он и царствует без важных средств коммуникации. Говоря более конкретно, у мужа должна сохраняться иллюзия полной самостоятельности. Хотя на самом деле он должен только выполнять твои руководящие указания. В этом случае у тебя получится и рыбку съесть, и на лошадке покататься. В том смысле, что и любовь в семье сохранится, и парень не будет собой представлять затравленного подкаблучника, заставляющего тебя стервенеть самим фактом существования. И ты сможешь заставлять мужа делать все, что тебе нужно.